Глава пятая. Как уходить с работы в 17 часов без чувства вины? Как известным людям удается всегда сохранять спокойствие, избегать стресса и ничего не пропускать? Американский политический стратег Карл Роуф рассказал в The Wall Street Journal интересную историю. Всё началось в канун Нового 2006 года. Президент Буш поинтересовался, какие цели я поставил перед собой на следующий год. Я сказал, что всегда был заядлым читателем, но в последнее время забросил эту привычку, поэтому в следующем году решил осваивать по одной книге в неделю. 3 дня спустя мы были в овальном кабинете, когда он остановил на мне свой взгляд и сказал: "Я уже начал вторую, а ты?" Он превратил мою цель в соревнование. Чем оно закончилось? В конце года я победил президента. 110 книг у меня против 95 у него. Он вручил мне кубок, подозрительно напоминающий те, что дают на молодёжных соревнованиях по боулингу, и неубедительно заявил, что он проиграл только лишь потому, что был очень занят делами, как лидер свободного мира. Лидер свободного мира находит время, чтобы прочитать 95 книг за год. Шэрил Сентберг всегда ужинает дома. Посмотрите на образ жизни этих очень успешных бизнес-лидеров. Операционный директор Facebook Шэрил Сентберг каждый день уезжает из офиса в 17:30, чтобы поужинать со своими детьми. Бывший президент Intel Эндрю Гроув Всегда приходил на работу в 8:00 и уходил ровно в 18:00. Основатель Virgin Group Ричард Бренсон, руководящий конгломератом из более чем 400 компаний, кажется, не вылезает со своего частного острова и регулярно ставит всё новые сумасшедшие мировые рекорды. Вас это не шокирует? Когда они всё успевают? Когда я впервые прочитал эту историю о Буше, я был потрясён. У президента Соединённых Штатов Америки миллион дел, не так ли? В конце концов, ему нужно позвонить и повлиять на стольких лидеров иностранных государств, прочитать столько докладов ЦРУ, выбить деньги у стольких спонсоров президентской кампании, посетить столько раненых ветеранов, пожать руки стольким избирателям. Всё надо, надо, надо. Срок его полномочий стремительно истекает, а ему предстоит ещё немало сделать, чтобы оставить свой след в истории. И несмотря на это, президент Буш находит время, чтобы прочитать 95 книг в год. Дуглас Кононт, который в течение 10 лет возглавлял компанию Campbell Soup, отправлял по 20 написанных от руки благодарственных писем в день. Вы представляете себе занятость генерального директора компании из списка Fortune 500. Сотни встреч, звонков, отчётов, электронных писем, аналитических записок и так далее. В конце концов, ему нужно стратегически подумать о будущем компании. И между тем, Дуглас заканчивал свой рабочий день, безмятежно составляя 20 благодарственных писем. Когда я был молодым и глупым, Я управлял организацией, бывшей частью более крупного конгломерата. Каждый год моя компания удваивалась в размере, и сколько бы я ни работал, мне никогда не хватало времени. Я помню, как буквально бегал по офисным коридорам, чтобы сэкономить драгоценные минуты. Между тем, мой бизнес-партнёр и босс Нил, который курировал мою компанию и 11 других подразделений, ходил вальяжно и неторопливо. всегда находил время, чтобы рассказать смешной анекдот или историю, и проводил массу времени в местном гольф-клубе. Откуда у людей время, чтобы играть в гольф, удивлялся я. Секрет избавления от чувства вины. В своей книге Высокоэффективный менеджмент Эндрю Гроув раскрывает нам этот секрет. Мой рабочий день всегда заканчивается тогда, когда я устаю и готов идти домой. А не тогда, когда вся моя работа закончена. Такого у меня никогда не бывает. Как и у любой домохозяйки, работа у менеджера никогда не кончается. Всегда есть еще работа, которую надо сделать, которая должна быть выполнена. И ее всегда больше, чем можно сделать. Это одна из тех простых идей, которая сможет кардинально изменить вашу жизнь, если вы ее прочно усвоите. Я хорошо помню, как прочитал книгу Гроува. Меня словно поразило молнией. До этого я был рабом своего списка дел. К сожалению, я не смогу приехать домой на ужин. Мне нужно ещё подготовить отчёт. Я не занимался спортом, пропускал обеды и ужины, перекусывая на бегу фастфудом. В моей жизни было всего одно измерение работа. Но даже в этом одномерном мире Я копошился на земле как муравей, не находя времени абстрагироваться от повседневной текучки и увидеть ситуацию в перспективе, как парящий в небе орёл. Успешные люди не проводят бесконечные часы на работе, пытаясь вычеркнуть как можно больше пунктов из своего списка дел. Вместо этого они чётко определяют приоритетные задачи, выделяют под них конкретное время, а дальше надо знать меру. Вероятно, Джордж Буш ценил чтение и читал по две книги в неделю, потому что это позволяло ему снять стресс, стать умнее и просто было увлекательным занятием. Он знал, как важно постоянно учиться новому и подзаряжаться энергией, и не позволял разного рода срочным делам мешать ему в этом. Шэрил Сентберг придаёт большое значение совместному семейному ужину. и ничему не позволяет нарушать эту традицию. Да, для неё важен её профессиональный успех и успех её компании, но успех её отношений с детьми имеет для неё гораздо большую ценность. Ричард Бренсон ценит путешествия и приключения и планирует свою жизнь соответствующим образом. Более того, он умело использует свою любовь к рискованным авантюрам для построения бренда Virgin Group. Исследования показывают: люди, которые регулярно уходят с работы в одно и то же время, чувствуют себя менее нервозными и уставшими. А нужно ли вам быть всем для всех? Джессика Тёрнер, автор книги Неприкосновенные часы: Как найти время для себя, побеседовала с более чем двумя тысячами женщин, и наряду с другими вопросами она спрашивала у них, что самое сложное в том, чтобы быть женщиной. Все они отвечали «быть всем для всех». В качестве примера Тернер приводит саму себя. Она замужем, воспитывает троих детей в возрасте до шести лет, пишет книги, ведет очень популярный блог «Творческая мама», и старается найти время для общения с подругами. Она объясняет, как эти многочисленные роли могут превратить жизнь женщины в ад. Присущее большинству женщин болезненное стремление всем угодить может пагубно отражаться на всех аспектах их жизни. Желание заботиться о других заложено в нас природой. Мы хотим помочь всем, одарить всех своей любовью и заботой. но иногда мы делаем это в ущерб самим себе. Этот феномен тесно связан с перфекционизмом. Опасно основывать свою самооценку на том, что думают о вас другие люди. Как ни удивительно, но многое из того, о чем говорит в своей книге Тернер, я как мужчина могу отнести к себе. Возможно, это объясняется тем, что я отец-одиночка и привык сам вести домашнее хозяйство и заботиться о своих детях. К сожалению, в своём стремлении быть идеальным хозяином и отцом семейства, иногда я трачу слишком много времени и нервов на мелочи, которые в действительности не имеют никакого значения. Недавно мне позвонил мой финансовый консультант и сказал, что скоро он будет в моём районе и может зайти ко мне, чтобы сообщить последнюю информацию о состоянии моих активов. Это было показателем сервиса высокого класса, и я с благодарностью согласился. Но мой ум немедленно начал работать. Может быть, нужно сварить кофе? Есть ли в холодильнике Кока-Кола? Что если он пьёт только диетическую колу? Есть ли она у меня? Мы будем встречаться на кухне, поэтому здесь нужно как следует убраться. Не страдает ли он аллергией на кошек? Может быть, их стоит запереть в подвале? Смешно суетиться подобным образом перед визитом своего финансового консультанта. И вот почему. Первое он работает на меня и будет продолжать работать, пока я буду ему платить. Второе он знает обо мне гораздо более важные вещи, например, размер моих чистых активов, поэтому его вряд ли волнует порядок на моей кухне. Третье, Он тоже мужчина, поэтому может прийти в благоговейный ужас от того, что другой мужчина способен держать дом в такой чистоте. Четвёртое. Он давно меня знает, и я уверен, судит обо мне по моим душевным качествам и жизненным ценностям, а не по моим навыкам гостеприимства. Одно дело иметь хорошие манеры и быть приветливым, но совсем другое считать, что вы должны быть идеальным. Вместо того, чтобы полчаса носиться по дому, как у гориллой, чтобы подготовиться к визиту гостя, я мог бы просто встретить его с улыбкой и спросить, хотите воды? Как пишет Тернер в своей книге, вряд ли вы бываете настолько заняты, что не можете выделить время на то, что любите. Это всего лишь вопрос приоритетов. Проанализируйте, как вы тратите свое время в течение дня и найдите в нем пару свободных часов. Если для вас что-то действительно важно, вы найдёте способ вписать это в вашу жизнь. Всех дел не переделаешь. Это касается любой области вашей жизни. Всегда можно сделать ещё больше работы в офисе. Всегда можно навести ещё больший порядок дома и ещё большую чистоту в туалетах. Всегда можно найти, чем заняться во дворе и в саду. больше, больше, больше. Вы должны научиться ограничивать своё стремление сделать ещё больше. Помните, поток дел бесконечен, в отличие от вашего времени и вашей жизни. После того, как вы овладеете искусством меры, вам будет гораздо проще вовремя уходить с работы, чтобы провести время с семьёй, не испытывая при этом чувства вины. Как это применимо Не позволит ли вам осознание того, что всех дел не переделаешь, предпринимателю проводить больше времени с семьёй и друзьями, руководителю регулярно ходить в спортзал, фрилансеру тратить больше времени на овладение новыми навыками и стратегическое планирование будущего, студенту быть удовлетворённым оценкой хорошо, а не отлично, неработающему родителю найти пару часов в день на себя? На чтение, занятие спортом или хобби. Секрет пятый. Смиритесь с тем фактом, что всегда можно сделать больше, чем вы в состоянии сделать. Вы почувствуете громадное облегчение, когда наконец-то осознаете и смиритесь с тем, что всех дел не переделаешь. Их всегда окажется больше, чем будет вам по силам. Бесплатный бонус. Скачать множество бесплатных материалов можно на сайте masteryourminutes.com.